Антон Русич. Орки тоже люди. Глава первая. Пролог. Сентябрь выдался дождливым. Он превратил золотую осень в омерзительную смесь воды и грязи. плотные водяная пыль проникала отсюда, и не было от нее спасения. Темные тяжелые облака проносились, касаясь крыш, мокрый асфальт, слепящий свет фар встречных автомобилей. Машина Александра прилась за попутной фурой. Ветер сметал с нее мокрую грязь и швырял лобовое стекло. Старые дворники не справлялись. Бывают в жизни плохие дни. Да, бывают. Радиоприемник, сколько ни переключай радиостанции, плевался рекламой или очередными террористами вперемешку с биржевыми котировками и какой-то попсово-слюняво-плаксивой лабудой. Саша злился на себя, на судьбу и на весь мир. «Если у всех жизни Себера, то моя грёбаный черный конек-горбунок», — думал он. Все не задалось с утра. Он проспал, скачал и, толком не умывшись, без дежурной кружки кофе выскочил из дома. Машина завелась лишь с третьей попытки. Стартер давно барахлил, и каждый раз он обещал самому себе его поменять. Но копеечная зарплата вынуждала экономить. Машина вновь и вновь отходила на второй план». В итоге, как он не торопился, все же опоздал на работу, за что получил выволочку от бригадира. День был испорчен окончательно. Рабочее время тянулось словно кисель, и Сашка не мог дождаться вечера. Но когда смену задержали, он окончательно психанул, хотя к этому пора было давно привыкнуть. И вот теперь он гнал по ночной дождливой трассе, помещая свою злость на педали газа. Но торопиться ему было некуда, дома его никто не ждал. Жена ушла полгода назад, назовав его бесперспективным, оставив ипотеку в наследство. По встречной шел плотный поток, не оставляющий даже надежды на обгон. В воскресенье все торопились домой в город после выходных. Саша, наоборот, ехал за город в старенький родительский дом. Квартиру он оставил жене, в которой уже проживал перспективный холеный офисный хлыщ. Раз за разом он выглядывал из зафуры но тщетно. Злые мысли и грустные воспоминания роились в голове, подели хоровод с тоской и бесперспективностью будущего. Но какие перспективы у обычного работяги в нашей любимой стране? Нет, он не был идиотом и прекрасно понимал, что все его проблемы — результат разгильдяйства и бурной молодости. Но время вспять не воротишь, и остается лишь барахтаться в сложившейся действительности, помноженной на личную невезуху. Но вот повезло, долгожданный просвет. Саша уверенно вырнул руль и утопил педаль газа в пол. Машина взревела двигателем, резко на встречку и неожиданно обрушилась липкая тишина. Время застыло. Мгновения растянулись секунды, минуты. Его окружила тьма. Саша тонул у ней, словно в черном бездонном колодце. Лишь тусклый свет фары его машина с усилием раздвигал вселенскую пустоту. Зловещая тишина проникала в каждую клетку его тела, поглощая мысли и страх. Сознание Александра угасало, растворяясь в ней, и чем больше он сопротивлялся, тем сильнее его затягивал этот омут. И лишь на самом краю сознания, рос постепенно усиливаясь, тревожный протяжный звук, что не давал ему уйти в ничто, растворившись в такомонящем покое. Он был навязчив, раздражал, словно комариный писк, разрушая окружающую гармонию. Навождение схлынуло, как откатывающаяся волна прибоя, обдав на прощание оглушительным сигналом и ослепив светом встречных фар. Удара и боли Саша не почувствовал. За мгновение до рокового столкновения его сознание нашло спасительную лазейку и скользнуло во тьму, что так манило.